Береговой посмотрел сначала на одну притихшую девицу, потом на вторую. Они совершенно были не похожи на тех, кого он знал. Как бы это выразиться? Еще до войны. Те. Одна знаменитая писательница, другая его непосредственная начальница Самодур, были уверенные в себе жесткие, громогласные, далекие от него, как свет звезды Альдебаран,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 «Не могу я права отдать. Мне же к матери нужно ездить». Он вдруг осекся, сутулил широченные плечи под грязным норвежским свитером и с силой потёр лицо. «Володя, — быстро сказала Митрофанова, — с Еленой Васильевной все в порядке. Я у неё была». Береговой перестал тереть щеки и уставился на неё.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 — Там связи нет, а телефон ты забыл. А самой Ане Иосифовне наврали, что ты простыл сильно, и у тебя голос пропал. — Ванадырь, — повторил Береговой беспомощно и сильно сжал Катины пальцы. — Вы маме наврали, что я в Анадыре, а бабке наврали, что я простыл.